Глава семнадцатая. Каждый вечер. явление сновидения и наблюдения — совершенно разные вещи. Попробуй одну вещь. Каждый вечер, прежде чем уснуть, когда ты наполовину бодрствуешь, постепенно входя в сон, повторяй про себя — я могу вспомнить, что это сон. Продолжай это повторять, пока засыпаешь. Это займет несколько дней, но однажды ты будешь удивлен. Как только эта идея просочится глубоко в бессознательное, ты сможешь наблюдать сон как сон. Тогда у него не будет власти над тобой. Тогда постепенно... По мере того, как становится острее твоя наблюдательность, сны будут исчезать. Они очень стеснительны. Они не хотят, чтобы их наблюдали. Они существуют только в темноте бессознательного. Когда наблюдательность вносит свет, они начинают исчезать. Таким образом, продолжай делать одно и то же упражнение, и ты сможешь избавиться от снов. И ты удивишься. Избавление от снов имеет много следствий. Если сны исчезнут, в дневное время болтовни ума будет меньше, чем было раньше. Во-вторых, ты будешь более в мгновении. Не в прошлом, не в будущем. В-третьих, возрастет тотальность твоих действий. Сновидение – это болезнь. Оно необходимо, потому что человек болен. Но если сны можно совершенно отбросить, ты достигнешь нового рода здоровья, нового видения. И часть твоего бессознательного ума станет сознательным, и у тебя будет более сильная индивидуальность. Что бы ты ни делал, ты никогда не раскаиваешься, потому что сделал это с таким сознанием, что раскаяние – Неуместно. Наблюдение – это величайшее волшебство, которому человек может научиться, потому что оно может начать трансформацию всего твоего существа. В виде сны ты найдешь, что случается пять видов снов. Первый вид сна – это просто чепуха, и тысячи психоаналитиков работают над этой чепухой. Она просто бесполезна. Это происходит, потому что за целый день ты собираешь множество мусора. Точно как на теле собирается пыль, и тебе нужна ванна, нужно ее смыть, таким же образом собирается пыль и на уме. И нет никакого способа смыть ее с ума. Поэтому в уме есть автоматический механизм, который выбрасывает всю эту пыль и мусор. Такой сон – Это не что иное, как облако пыли, которое поднимается, когда ум выбрасывает мусор. Первый вид сна, и это самый распространённый вид сна. Почти 90% снов. Почти 90% снов – это просто выбрасывание пыли, не обращая на них слишком много внимания. И мало-помалу, по мере того, как растёт твоя осознанность, ты сможешь увидеть, что это только пыль. Второй вид сна – это удовлетворение желаний. Есть многие потребности, естественные потребности, но священники и так называемые религиозные учителя отравили твой ум. Они не позволяют тебе удовлетворять своих основных потребностей. Они совершенно их осудили. И это осуждение вошло в тебя. Поэтому ты голоден во многих потребностях. Эти голодные потребности требуют осуществления. И второй вид сновидения – это не что иное, как удовлетворение желаний. Чтобы ты не отвергал в своем существе из этих священников и отравителей, ум так или иначе пытается осуществить это в снах. Но человек должен искать потребность, не смысл. Смысл принадлежит сознательному уму, потребность – бессознательному. Именно поэтому в существование приходит сон второго вида. Ты постоянно отказываешь себе в потребностях, и ум осуществляет их во сне. Ты читал великие книги. Ты отравлен мыслителями. И они вплавили в твой ум определенные образцы. Ты больше не открыт к самому существованию. Философии ослепляют тебя. Тогда ты начинаешь урезать свои потребности. И эти потребности всплывут на поверхность во сне. Потому что бессознательное – не знает никаких философий. Бессознательное не знает никакого смысла, никакой цели. Бессознательное знает только одно, что нужно для удовлетворения твоего существа. Бессознательное навязывает свои собственные сны. Это второй вид сна, очень значительный, который нужно понять и на который нужно медитировать. Потому что бессознательное пытается сообщить тебе «Не будь дураком, ты за это пострадаешь. Не мори свое существо голодом, не будь суицидальным, не продолжай совершать медленное самоубийство, убивая свои потребности». Помни, желания относятся к сознательному уму, потребности – к бессознательному. и Очень-очень значительно, очень важно для понимания. Желания принадлежат сознательному уму. Бессознательное не знает никаких желаний. Бессознательное не беспокоится ни о каких желаниях. Что такое желание? Желание приходит из твоего мышления, воспитания, обусловленности. Тебе хочется быть президентом страны. Бессознательное об этом не беспокоится. Бессознательное не заинтересовано в том, чтобы стать президентом страны. Бессознательное заинтересовано только в том, чтобы быть осуществленным, органическим единством. Но сознательный ум говорит «стань президентом, и если в процессе этого тебе придется пожертвовать любовью, пожертвуй ею». Если тебе придется пожертвовать телом, пожертвуй им. Если тебе придется пожертвовать отдыхом, пожертвуй. Сначала стань президентом страны. Или собрать слишком много богатства. Это принадлежит сознательному уму. Бессознательный ум не знает никакого богатства. Бессознательный ум знает только естественное. Он не затронут обществом. Он как животные или птицы, или как деревья. Бессознательное не обусловлено обществом, политиками. Оно остается чистым. Слушай сны второго вида и медитируй на них. И они сообщат тебе о твоих потребностях. Удовлетвори потребности и не беспокойся о желаниях. Если ты действительно хочешь быть блаженным, удовлетворяй потребности и не беспокойся о желаниях. Если хочешь быть несчастным, пренебрегай потребностями и следуй желаниям. Именно так ты стал несчастным. Это простое явление. Несчастен ты или блажен – очень простое явление. Человек, который прислушивается к своим потребностям и следует им, точно как река, текущая к океану. Река не говорит, течь ей на восток или на запад. Она просто ищет себе дорогу. Восток или запад – это не имеет значения. Река, текущая к океану, не знает никаких желаний. Она знает только свои потребности. Именно поэтому… Животные выглядят такими счастливыми. У них ничего нет, и они такие счастливые. А у тебя столько вещей, и ты выглядишь таким несчастным. Даже животные превосходят тебя в красоте, в блаженстве. Что происходит? У животных нет никакого сознательного ума, чтобы контролировать и манипулировать бессознательным. Они остаются неразделенными. Сон второго вида может многое открыть тебе. Со вторым видом сна ты начинаешь изменять свое сознание, начинаешь изменять свое поведение, начинаешь изменять свой образ жизни. Прислушивайся к своим потребностям, что бы ни говорило бессознательное. Всегда помни, бессознательное право потому что оно содержит мудрость веков. Ты существовал миллионы жизней. Сознательное принадлежит только этой жизни. Оно было выработано в школах и университетах, семьей и обществом, в которых ты родился. Родился случайно. Но бессознательное несет в себе все опыты твоих прошлых жизней. Оно несёт опыт тех времён, когда ты был скалой. Оно несёт опыт тех времён, когда ты был камнем. Оно несёт опыт тех времён, когда ты был животными. Оно несёт всё, всё прошлое. Бессознательное так безмерно мудро, а безмерно глупо. Так и должно быть. Потому что сознательное принадлежит только этой жизни, очень маленькое, лишенное опыта, оно очень детское. Бессознательное – это вечная мудрость, прислушивайся к нему. Сейчас весь психоанализ на Западе только это и делает, прислушивается к сновидениям второго вида и соответственно меняет образ жизни. И психоаналитики помогли многим людям. У психоанализа есть собственные ограничения, но он помог, по крайней мере, в этом, прислушиваясь к сновидениям второго вида, сделать твою жизнь более расслабленной, менее напряженной. Затем есть третий вид сновидений. Третий вид сновидений – Это общение со сверхсознательным. Второй вид сновидений – это общение с бессознательным. Сновидения третьего вида очень редки, потому что мы потеряли всякий контакт со сверхсознательным. Но все же они приходят, потому что сверхсознательное – твое. Может быть, оно стало облаком и уплыло в небо, испарилось – Может быть, расстояние очень велико, но оно все еще укоренено в тебе. Общение со сверхсознательным очень редко. Когда ты становишься очень-очень бдительным, лишь тогда ты начинаешь его чувствовать. Иначе оно потеряется в пыли, которую бросает в сны ум, в исполнении желаний, о котором постоянно мечтает ум. Незаконченные, подавленные вещи. Оно потеряется. Но когда ты становишься осознанным, оно похоже на сияющий бриллиант, абсолютно отличный от всех окружающих камней. Когда ты чувствуешь и находишь, что сон приходит из сверхсознательного, наблюдай его, медитируй на него – потому что он станет твоим проводником, который приведет тебя к твоему мастеру. Он приведет тебя к образу жизни, который тебе подходит. Он приведет тебя к правильной дисциплине. Этот сон станет глубоким внутренним проводником. С сознательным умом ты можешь найти мастера, но этот мастер будет не более чем учителем. С бессознательным умом ты можешь найти мастера, но этот мастер будет не более чем возлюбленным. Ты влюбляешься в определенную личность определенного типа. Но только сверхсознательное может привести тебя к правильному мастеру. Тогда он не учитель. Ты не одержим тем, что он говорит. Ты не одержим тем, кто он такой. Скорее напротив. Сверхсознательное указывает тебе, что этот человек тебе подходит. Этот человек даст тебе правильную возможность расти. Этот человек может стать твоей почвой. Затем есть четвертый вид сновидения, который приходит из прошлых жизней. Не очень редко, он приходит много раз. Но внутри тебя все в хаосе. Ты не можешь делать никаких различий. Тебя нет, чтобы делать различия. На Востоке мы очень много работали над четвертым видом сновидения. Благодаря этому виду сновидения мы наткнулись на явление реинкарнации. Благодаря этому виду сновидения ты мало-помалу осознаешь свои прошлые жизни. Ты движешься назад. Назад во времени. Тогда многое начинает в тебе меняться. Потому что если ты можешь вспомнить, даже во сне, кем ты был в прошлой жизни, многие вещи станут бессмысленными. И многие новые вещи приобретут смысл. Весь образец изменится. Весь гештальт изменится. Потому что, может быть, Ты накопил в прошлой жизни слишком много богатств. Умер самым богатым человеком в стране, а глубоко внутри остался нищим. И снова в этой жизни ты делаешь то же самое. Внезапно гештальт меняется. Если ты сможешь вспомнить, что ты делал и как все это обратилось в ничто, если ты сможешь вспомнить много жизней Много раз ты снова и снова делал одно и то же. Ты застрял, как граммофонная пластинка, поручный круг. И снова ты начинаешь то же самое и оканчиваешь точно так же. Если ты сможешь вспомнить несколько из своих прошлых жизней, внезапно тебя удивит то, что ты никогда не сделал ни единой новой вещи. Снова и снова ты накапливал богатство. Снова и снова ты пытался добиться политической власти. Снова и снова ты становился слишком знающим. Снова и снова ты влюблялся. Снова и снова одно и то же несчастье, что приносит любовь. Видя эту повторяемость, как ты можешь оставаться прежним? Тогда эта жизнь внезапно преображается. Ты не можешь больше оставаться в прежней колее. Именно поэтому на Востоке тысячелетиями люди спрашивали, как выбраться из этого колеса рождения и смерти. Кажется, это одно и то же колесо. Кажется, это снова и снова одна и та же история, повторение. И я вижу что ты делал одни и те же вещи снова и снова. Ничто не ново в этой жизни. Это колесо. Оно движется по одному и тому же маршруту. Жизнь приносит столько волнений именно потому, что ты постоянно забываешь прошлое. Как только ты вспоминаешь, всё волнение отпадает. В этом вспоминании... Случается саньяса. Саньяса – это усилие выбраться из колеи. Это усилие выпрыгнуть из колеса. Это значит сказать самому себе. С меня достаточно. Теперь я больше не собираюсь участвовать в той же самой прежней ерунде. Я выхожу из нее. Саньяса – это совершенное выпадение из колеса. Не из общества но и своего собственного колеса жизни и смерти. Это четвертый вид сновидения. И есть пятый вид сновидений и последний. Четвертый вид возвращается в прошлое. Пятый вид устремляется в будущее. Редко, очень редко. Это случается лишь изредка. Когда ты очень-очень уязвим, открыт, гибок. Прошлое отбрасывает тень и будущее отбрасывает тень, отражается в тебе. Если ты сможешь осознавать свои сны, однажды ты осознаешь и эту возможность, в тебя заглядывает будущее. Внезапно дверь открывается и будущее может общаться с тобой. Это пять видов сновидения. Современная психология понимает только второй вид и часто путает его с первым. Три остальных вида почти неизвестны. Если ты медитируешь и осознаешь свое внутреннее существо в снах, случатся многие другие вещи. Первое. Мало-помалу, чем более осознанным ты становишься в снах, тем менее и менее будешь убежден в реальности часов бодрствования. Поэтому индуисты говорят, что мир похож на сон. Прямо сейчас ситуация прямо противоположна. Ты так убежден в реальности этого мира, в часы бодрствования, что когда спишь, думаешь, что эти сны тоже реальны. Никто не чувствует во сне, что сон нереален. Пока продолжается сон, Он выглядит совершенным. Он выглядит абсолютно реальным. Утром, конечно, ты можешь сказать, что это был только сон. Но суть не в этом. Потому что теперь действует другой ум. Этот ум совершенно не был свидетелем. Этот ум только слышал об этом. Этот сознательный ум, который утром просыпается и говорить, что все это было сном, этот ум совершенно не свидетель. Как он может что-то говорить? Он просто слышал слух. Это так, словно ты спишь, и какие-то люди разговаривают. И ты во сне, потому что они разговаривают так громко, слышишь только какие-то отрывочные слова. И остается лишь разрозненное впечатление. Это происходит, пока бессознательное создает сны и продолжается его великая деятельность. Сознательное спит, и до него доходят только слухи, а утром говорит «все это неправда, это был только сон». Сейчас, каждый раз, когда ты видишь сон, он абсолютно реален. Даже абсурдные вещи – Выглядят реальными. Нелогичные вещи выглядят реальными. Потому что бессознательное не знает никакой логики. Во сне ты идешь по дороге и видишь, что к тебе приближается лошадь. И внезапно лошадь больше не лошадь. Лошадь становится твоей женой. И в уме ничего не происходит. Он не спрашивает, как это возможно. «Лошадь так внезапно стала моей женой?» Не возникает никакой проблемы, никакого сомнения. Бессознательное не знает сомнений. Даже в такое абсурдное явление оно верит. Ты убежден в его реальности. Прямо противоположное происходит, когда ты осознаешь сны и чувствуешь, что они на самом деле сны. Ничто нереально. Только умственная драма, психодрама. Ты – сцена. Ты – актеры, и ты же – сценарист. Ты – директор. Ты – продюсер. Ты – зритель. Нет больше никого. Это только порождение ума. Когда ты это осознаешь, весь мир, который существует в часы твоего бодрствования, меняет свое качество. Тогда ты видишь, что и здесь происходит то же самое. Сцена больше, но сон остается прежним. Индуисты тоже называют этот мир майей, иллюзорным, подобным сну, умственным веществом. Что они подразумевают? Подразумевают ли они, что он нереален? Нет, он не нереален, но когда твой ум смешивается с ним... Он создает свой собственный, нереальный мир. Мы не живем в одном и том же мире. Каждый живет в своем собственном мире. Есть столько же миров, сколько умов. Когда индуисты называют эти миры майей, они подразумевают, что майя – это реальность плюс ум. Реальности того, что есть, мы не знаем. Реальность плюс ум – это иллюзия, майя. Когда кто-то становится полностью пробужденным, Буддой, он узнает реальность минус ум. Тогда это истина, брахман, предельная. Плюс ум – и все становится сном, потому что ум – это вещество, создающее сны. Минус ум – Ничто не может быть сном. Остается лишь реальность во всей своей кристальной чистоте. Ум в точности подобен зеркалу. В зеркале отражается мир. Это отражение не может быть реальным. Это отражение – только отражение. Когда зеркала больше нет, отражение исчезает. Теперь ты можешь видеть реальное. Ночь полнолуния, и озеро в молчании, и луна отражается в озере, и ты пытаешься поймать луну. Именно это каждый делает много жизней. Пытается поймать луну в зеркале озера. И, конечно, ты никогда не добьешься успеха. Не можешь добиться успеха. Это невозможно. Человек должен забыть об озере и смотреть как раз в противоположную сторону. Луна там. Ум – это озеро, отражаясь в котором, мир становится иллюзорным. Видишь ли ты сон с закрытыми глазами или с открытыми, не имеет значения. Если есть ум, все, что происходит – сон. Это будет первой реализацией, если ты медитируешь на сны. И второй реализацией будет «ты свидетель, вот сон, но ты не часть его, ты не часть своего ума, ты трансценденция, ты в уме, но ты не ум, внезапно ты свидетель, ты больше не ум, и это свидетельствование – окончательная, предельная реализация». Тогда, случается ли сон, когда ты спишь или когда бодрствуешь, это не имеет значения. Ты остаешься свидетелем. Ты остаешься в мире. Но мир больше не может войти в тебя. Вещи есть, но ума в вещах нет, и вещи не в уме. Внезапно входит свидетель, и все меняется. Это очень-очень просто, как только ты знаешь этот навык. Иначе это выглядит очень трудным, почти невозможным. Как быть пробужденным в виде сны? Это кажется невозможным, но это не так. Это займет от трех до девяти месяцев, если каждый вечер, прежде чем заснуть, засыпая, ты попытаешься быть бдительным и наблюдаешь это. Но помни, не пытайся быть бдительным, в активном смысле, иначе ты не сможешь заснуть. Пассивная бдительность, свободная, естественная, расслабленная, и ты просто смотришь уголком глаза. Ты в этом не слишком активен, лишь пассивная осознанность, не слишком озабоченная. Ты сидишь в стороне, мимо течет река, и ты просто наблюдаешь. Это занимает от трёх до девяти месяцев. Затем однажды, внезапно, сон падает на тебя, как тёмный экран, как тёмный занавес. Словно солнце село, и наступает ночь. Ночь воцаряется вокруг тебя, но глубоко внутри продолжает гореть пламя. Ты наблюдаешь в молчании, пассивно. Тогда начинается мир снов. Тогда разыгрывается много представлений, много психодрам, а ты продолжаешь наблюдать. Мало-помалу, в существование приходит развлечение. Теперь ты можешь видеть, какого вида каждый сон. Затем, внезапно, однажды ты осознаешь, что это то же самое, что и бодрствование. Нет никакой разницы в качестве. Весь мир становится иллюзорным. И когда мир иллюзорен, реален только свидетель.